Глава тринадцатая. Как она из печку латала? Анаиз Маран. «Анаиз Потаповна, у нас проблема», — сообщил Виктор Петрович, «стоило мне переступить порог пекарни». «Что? Смотрите сами. Крайняя печь дала трещину, пришлось её потушить». «Печника вызывали?» — спросила у пекаря. Я уставилась на серую полосу, образовавшуюся у основания печи. Разрыв поднимался от пола и был ещё не слишком большим, и, наверное, поэтому заметили его не сразу. Присела на корточке, подковырнула ногтем рваный край, и кусок побелки отвалился. приложил ладонь к кирпичной кладке, а та уже почти остыла. Значит, всё случилось рано утром. «Мухина, я послал к нему Даньку, но застать мастера дома удалось со второго раза. Обещал к вечеру освободиться и заглянуть к нам. Придёт или нет, сообщите мне, хорошо? Сделаю» ответил Виктор Петрович. Часто проблемы сваливаются не вовремя, только выбирать не приходится. Если этот Мухин сегодня не сможет прийти, придётся использовать другую печь и работать ночью, я права. Собственные выводы мне не нравились. В них я находила свою слабость, однако проблема ещё не застарела, и я надеялась, что уже сегодня всё решится. «Я останусь, ещё кто-нибудь со мной. Справимся, она и Потаповна. При вашем отце всякое бывало». «А днём завтра отосплюсь», — попытался подбодрить меня пекарь. «Давайте так и поступим», — согласилась я. «А другой печник в Нарвиле есть?» Подобных знаний у Анаис точно не было. Но это не повод всё взваливать на Виктора Петровича и работников. Вопрос и в самом деле был серьёзный, и я намеревалась вникнуть в него по мере возможностей. «Есть. Но ваш батюшка доверял только Мухину. Говорил, что у него руки из нужного места растут». «Хорошая характеристика», — пробормотала я. Затем приложила обе ладони к разрыву на побелке. Анаис никогда не имела склонности к строительству, но дырки на ткани или разбитую посуду приводила в первоначальный вид идеально. Не знаю, выйдет ли что-нибудь из моей затеи, но попробовать можно. Я прикрыла глаза и подумала, что кирпич состоит из глины. Она же основа посуды. А значит, стоило попытаться исправить проблему. И пусть таким образом я уговаривала себя, однако и про магию не забывала. Представила, как два красных бруска обмениваются мельчайшими крупицами всё той же глины, песчинками. Как срастаются и затвердевают, намертво скрепляясь между собой. Подняла ладони выше и повторила опыт. Тишина в помещении меня не напрягала. Зато через какое-то время я почувствовала, как очень сильно затекли ноги. Встала на колени и продолжила работу. Спустя несколько минут открыла глаза и поняла, что проблема исчезла. На всякий случай провела руками покладки — но на этот раз она не показалась мне нарушенной. «С ума сойти!» — выдохнул кто-то из работников. «Не знаю, кто это сказал. Я даже посмотреть не смогла. Спина устала от напряжения». «Она на голубушка. А я-то думал, что вы только пыль можете по щелчку пальцев убирать, да ещё какие-то премудрости, к которым в Академии бытовых магов учат!» — потрясённо произнёс Виктор Петрович. «Ваш отец был бы счастлив». Пекарь же помог мне подняться на ноги, Данька кинулся отряхивать мою юбку, как оказалось, она испачкалась в побелке. Однако под суровым взглядом родственника остановился. Даже неудобно стало, что мужчины и парни смотрели на меня с нескрываемым интересом. «Я бы всё равно проверила её у хорошего печника», — посоветовала я. «Печь могла работать и с трещиной, но это её бы скорее разрушило, особенно при нашем постоянном использовании», — пояснил Виктор Петрович. Теперь же, если Мухин хоть неделю не придёт, то ничего не случится». От пристального внимания я сбежала в свой кабинет, куда очень скоро сам пекарь принёс мне горячий чай с ванильными баранками. Я поблагодарила мужчину, а потом взялась за работу. Время пролетело незаметно. Однако засиживаться допоздна я не стала. Решила сходить в участок стражей, чтобы показать Димитру записку, найденную в столе у Потапа Морана. Вдруг это действительно связано с его смертью? А значит, надо скорее найти убийцу. До участка стражи идти было неблизко, и мне пришлось нанять карету. Хотелось прогуляться, но усталость дала о себе знать. Видимо, они зря маги наворачивают за обедом первое, второе и компот. Необычные способности отнимают много сил. В одноэтажное серое здание я вошла без проблем. Разве что представилась мужчине-охраннику. Всё как у нас, даже испытала радость из-за этого факта. Этот же человек подсказал мне, где найти кабинет Доброва. «Спасибо». Поблагодарила я и двинулась по коридору так, как пояснил страж. «Не за что. Только начальника нашего на месте пока нет», — заявил охранник. «То есть как?» — выдохнула я. «Словно Добров был обязан, как цепной пёс, сидеть на своём рабочем месте и надеяться, что именно сегодня я приду». «А у нас не развлечения госпожа маран Работа. Убийство там, разбои и грабежи». Мужик явно надо мной насмехался. «Да что вы говорите?» Я решила подыграть, но недолго. «Всё с вами ясно. В любом случае мне нужен Димитр Добров, и я его дождусь. Надеюсь, что появится он именно сегодня, а не через год». Не дожидаясь дальнейших слов от охранника, я направилась к кабинету Доброва. К счастью, около него стояли два стула. Один выглядел вполне обыкновенно. Зато ножки второго разъезжались даже без присевшего на него посетителя. Проверять, смогу ли я отремонтировать это колченогое чудо, не стало. Подозреваю, Димитр нарочно оставил этот стул — чтобы меньше народа сидело под дверью. Я осталась стоять у окна напротив двери и уставилась в него в надежде, что вот-вот появится Димитр. Мимо меня прошло несколько человек, но рассматривать их не хотелось, и уж тем более я не ожидала, что проходящая мимо незнакомая девица обратится ко мне. «Ты за ним бегаешь?» Пришлось повернуться к говорившей. Сразу стало понятно, что она — оборотень леса выдавала роскошная рыжая шевелюра. Есть такие особы, считающие, что наличие магии и погон дают им право тыкать людям направо и налево. Это в академии общение впрямь было гораздо проще. Здесь же мы в городском участке Нарвиле, а не на учёбе. Оправдываться не было желания. «Ревнуешь?» — спросила я в ответ. «А ты вкусно пахнешь?» — удивлённо произнесла незнакомка и почесала за ухом. Одетая в кожаные штаны и тунику, подвязанную ремешком, девушка выглядела очень стильно. «Анаис?» Удивлённый возглас Димитра заставил нас с рыжей повернуться. «Я?» — зачем-то подтвердила в ответ, словно Добров мог перепутать меня и лисицу. «Ты ко мне? Проходи!» — произнёс страж и распахнул передо мной дверь. На рыжую девицу он даже не взглянул. «Могу завтра зайти, если сегодня тебе некогда. То есть ты стояла тут целых пятнадцать минут, чтобы сказать мне об этом?» Охранник доложил. «Больше некому». Долго уговаривать себя не заставила и вошла в кабинет. «Так зачем ты пришла?» Мак даже не подумал пройти и за стол, остался стоять рядом со мной. «Это отцу написали», — произнесла я и вручила Доброву то самое письмецо незнакомки. «Что думаешь?» Димитр пробежал бумагу взглядом, затем ещё раз, поскрёб пальцами подбородок, после чего спросил, где взяла это, нашла в столе в пекарне. «Отдам на экспертизу», — пообещал Димитр и добавил. «Театральщина какая-то». «Есть немного, и всё же отец был на той набережной», — напомнила я. «Как долго ждать результат?» «Думаю, что завтра, но точно не скажу. Я сообщу, если что-то прояснится». «Спасибо». Я была искренна. Оставаться в кабинете главного стража не было причины, и я решила идти домой. Погода замечательная, и стоило прогуляться, пока ещё какое-нибудь дело себе не нашла. она из тебя проводить? Не ночь, Димитр, сама доберусь», — произнесла я, но тут же смягчила свой отказ. «Если хочешь, пойдём прогуляемся». «Почему бы и нет?» Спустя какое-то время мы шли по одной из центральных улиц Нарвиля и беседовали. Вспоминали общих знакомых по Академии и делились впечатлениями о местных горожанах. «Скажи, Анаис, как часто герцог Норвуд заглядывает к тебе?» Неожиданно спросил Мак. Я покосилась на Доброва. Сам Тон -то тоже вряд ли прыгал от радости, когда дракон к ним заглядывал. Ответила как есть. «Был сегодня. Сосед на меня пожаловался». «За что?» «Он закинул крысу на мой участок. Я честно вернула имущество владельцу, вдруг ему нужнее. Он опять мне её вернул, а я ему, затем появился герцог и чем-то пригрозил соседу Палмеру». «Ноябедничала я. Хотел правды, а вот она, не стесняйтесь». И тут Димитр заржал, словно представил всё это безобразие. «Хорошо, хоть хвост дохлой твари не оторвали», — заметил Добров. «Больше мое чудесное утро не вспоминали». Зато теперь мы шли, не касаясь разговоров о работе. Так и добрались до моего дома. А едва подошли к воротам, как страж решил пойти по стопам дракона и спросил. «Как насчёт прогулки?» «Мы только с неё», — напомнила я. «Извини, Димитр, но у меня действительно ещё много дела, а тебе пора на отдых». Добров на прощание облобозал мне руку, после чего отправился по своим делам. «Вот ты какая коварная хозяйка!» Восхитился непонятно откуда взявшийся Пушистик. «Чем же?» — не поняла я. «С драконом летать не стало со стражем гулять не пошла». «Так вышло», — ответила Сажику. Подхватила его на руки и потрепала за ушком. «Моя прелесть». И тут кот выдал речь. «Да какую?» «Понимаю. Только всё равно все девицы хотят мурлыкать с кем-нибудь. А если какая-нибудь уведёт дракона или стража, тогда придётся брать пекаря. А я слышал, на тебя сегодня все смотрели как на чудо. Булочники тоже хорошо, но полёт не наш. Вот если бы был мясник...» Представляешь, колбаски будут всякие, печень, копчёные деликатесы, рулетики и паштеты. Чего только не пожелаешь. Я сегодня видел, как Фрея Палмер жевала палёные поросячьи уши, до чего приятный хруст стоял, передать не могу. Представила. Передёрнула сразу. «Ты рассуждаешь, как взрослый котяра», — усмехнулась я. «По вашим человеческим меркам я старше тебя и жизнь знаю лучше, так что можешь даже посоветоваться со мной, кто из тех двоих мужчин нам нужен» исходительно произнёс котейка. «И кто?» Ошарашенно выдохнула я, глядя на Сажика. «Дракон, разумеется!» Авторитетно заявил Пушистик и задрал хвост. Ему все тут подчиняются, даже стражи, и боятся. Вон как соседи притихли. Не иначе опять гадость задумали. Аргумент у кота был самый что ни на есть железный. А насчёт соседей я тоже считала, что палмеры затаились. Может, выкупить у них землю? И пусть проваливают куда подальше. Так ведь мне из принципа могут не продать. Тогда что же делать?»